Глупые поступки Я так растерялась, что даже не знаю, что сказать, и просто молчу. Василиса, это ты? Я знаю, что это ты. Я очень рад, что ты позвонила. Он на мгновение замолкает, и какое-то время мы оба молчим. Как ты, малышка? Я очень скучаю по тебе. Мне хочется в ответ сказать что-нибудь колкое. Что-то вроде «пусть тебя утешит Ника» или, может быть, очередная шлюшка. Но я снова молчу, потому что чувствую, если скажу хоть слово, то разревусь. Я звоню, чтобы сказать тебе, что я выхожу замуж. Я так решила. Мы оба молчим, а потом Алекс говорит. «Что ж, я тебя поздравляю. Надеюсь, ты будешь счастлива в браке. Ты заслуживаешь быть счастливой». «Можно узнать имя твоего избранника?» «Это тот, о ком я думаю?» «Да, это Макс. Он сделал мне предложение, и я согласилась». «Василиса, но ведь ты его не любишь! Как ты можешь обманывать саму себя?» Внезапно восклицает он. «Признайся, ты до сих пор любишь меня!» «Люблю и всегда буду любить, но нам не суждено быть вместе. Почему? Ты же даже не дала мне шанс!» «Я все осознал и понял, насколько я был дураком. Почему же ты не хочешь меня простить?» В его голосе слышится отчаяние и мольба. «Потому что я тебе больше не верю. У тебя было множество возможностей исправить ситуацию, и ты обещал расстаться с ней. Но затем ты снова и снова возвращался к ней, оставляя меня одну. Если бы ты в тот момент одумался...» «Знаешь, чем Макс отличается от тебя?» С вызовом спрашиваю я. Он не бросит меня ради другой юбки, и еще он ценит меня. Я ему нужна не только для секса, он видит во мне душу. И ты выходишь за него замуж в качестве благодарности? Тебе не кажется, что это неправильно? Неправильно — это быть всегда на втором месте, играть роль любовницы, сестры и девочки на побегушках. Я правда думала, что мы сможем с тобой быть вместе, Думала, что мы сможем пожениться и жить счастливо одной семьей. «Малышка, прости, я все испортил, но я все осознал. Я хочу быть с тобой, я готов отказаться от всего, что мне дорого и что меня окружает. Я не могу без тебя. Вся моя жизнь превратилась в настоящий ад». Его слова так сильно пронзают меня. Мне хочется кричать в трубку, что я согласна, но я не могу. Через два дня у меня роспись с Максом. Я не могу поступить так с человеком, который мне верит. «Прощай, Алекс. Я буду помнить тебя всегда. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. За все, чему ты меня научил. Я благодарна тебе даже за твое предательство. Оно заставило меня повзрослеть». «Василиса, постой, послушай. Дай мне еще пару минут, прошу. Я клянусь тебе, я порвал с Никой в тот день, когда ты улетела в Россию. У меня не было никого все это время». Я осознал, что мне больше никто не нужен. Вернись, умоляю, дай мне шанс, я докажу тебе, что я изменился. Несколько секунд меня просто колбасит. Мне так хочется верить ему. И можно сказать, я даже верю каждому его слову, но я не знаю, что мне делать. Сердце обливается кровью. Я бы бросила сейчас все и снова побежала к нему. Бросилась бы в его объятия и благодарила судьбу за то, что мы встретились. Но это все уже невозможно. Я не могу взять и вернуться туда. Это будет не просто шаг назад. Это будет снова все то же самое, от чего я так долго бежала. Я снова стану жалкой тенью его сестры. Снова буду жить надеждами и обещаниями, которым не суждено сбыться. У меня никогда не будет нормальной семьи, потому что Алекс не разведется со своей женой, а в скором времени у них будет малыш. Я отойду уже на десятый план и снова буду страдать. «Нет, мне все это не нужно. Я хочу свою семью, хочу своего ребенка». «Алекс, я не могу к тебе вернуться. Ты же сам понимаешь. И в качестве кого я вернусь в Германию? У тебя скоро будет ребенок. Позаботься о Софии. Ей сейчас нужна твоя поддержка». Я только сейчас осознала, что столько времени ненавидела эту женщину, но, по сути, она сама оказалась жертвой. Она ни в чем не виновата передо мной, Она даже не догадывалась о том, кто я на самом деле. «Василиса, я люблю тебя, и я буду ждать тебя. Если когда-нибудь ты вернешься, ты сделаешь меня самым счастливым человеком на свете», произносит он, и от его слов по моим щекам льются слезы. «Алекс, не жди меня, я не вернусь. Я хочу строить отношения с другим мужчиной и хочу, чтобы у меня были свои дети». После разговора с Алексом ощущаю жуткую пустоту. Наверное, зря ему позвонила. Как всегда, думала не тем местом. Моя душа просто изнывает и хочет к нему. Я не представляю, как буду жить с другим мужчиной. Время теперь движется с какой-то непонятной для меня скоростью. Мне хорошо рядом с моим новым мужем. Я ценю его заботу и безумно благодарна ему за все. Но Макс заслуживает лучшего. Он заслуживает, чтобы его любили а мое сердце занято и, кажется, надолго. Я думала, после свадьбы все изменится, но нет, кажется, стало еще хуже. Меня теперь постоянно мучает совесть, я пытаюсь выглядеть счастливой ради Макса, но как только я уединяюсь, то сразу же начинают литься слезы. Наверное, мне нужно показаться психотерапевту, потому что мое поведение мне кажется абсолютно ненормальным. «Милая, что с тобой происходит?» «Ты такая закрытая, моя девочка-загадка», — шепчет Макс, когда мы ложимся в постель. «Откройся мне, давай поговорим, что тебя тревожит? Может быть, ты хочешь, чтобы мы куда-нибудь поехали развеяться? Хочешь за границу?» «Хватит с меня за границы. Мне в Москве нравится больше, хотя в Сочи я бы не отказалась летать на выходные». Улыбаюсь и страстно целую его. — Как у тебя с работой? Сможешь уделить несколько дней для своей кошечки? Давай уедем на неделю. Хочу увидеть море. — Неделю не обещаю, но понедельник смогу освободить. В пятницу поедем вечером, и в понедельник вечером вернемся. Идет? Он так нежно прижимает меня к себе, что я чувствую, как дрожит его тело. Все-таки так странно осознавать себя женой Макса... Еще совсем недавно я думала, что он конченый бандит и настоящий подонок. Что удивительно, почти то же самое я думала и про Софию. А она оказалась гораздо лучше, чем я про нее думала. Пора прекратить делить людей на плохих и хороших. И пора понять, что все могут быть немножко плохими и немножко хорошими. все зависит от того, как ты на них реагируешь. Еще три месяца пролетают незаметно. Я перестала принимать противозачаточные в тот момент, когда мы с Максом решили пожениться. И вот сегодня наступил тот знаменательный день, когда тест показал две полоски. Я сижу, и меня просто трясет. Это что-то невероятное. Неужели я стану мамой? Набираю Макса и пытаюсь ему что-то сказать, но начинаю от волнения заикаться. Потом просто рыдаю в трубку. «Что, милая, что случилось?» кричит он в трубку. «Мне приехать!» «Макс! Макс! Макс! Я... Я беременна!» Кое-как выдавливаю себя и снова начинаю рыдать от счастья. Это просто что-то невероятное. Я словно ощущаю внутри себя зарождающуюся жизнь. Не физически, а пока мозгами. Но скоро, наверное, буду чувствовать, как новая жизнь растет во мне. Это настоящее чудо. Почему-то мне хочется обнять весь мир и кричать от счастья.